Глава 9. Короткая интерлюдия. Сотни тысяч лет назад на огромной пустынной планете стояло четыре трона, на которых возвышались существа, чем-то издалека напоминающие людей. Они обманули нас, забрали наше детище и назвали это игрой богов. Какая насмешка. Мужской голос прозвучал как падающий со склона камнепад. преснаю. Всё это было очень ловко. Послышался журчащий ручейёк. Не ожидала, что мы сможем так попасться. Мы уничтожим их. Яростно ревел огонь. Но без нашего покровительства перестанут появляться повелители стихий. Кто тогда сможет оказать им сопротивление? Успокойся. Если мы хотим выбраться из этой тюрьмы, нам нужен план. Подул ветер. Посмотрим, что они будут делать дальше. Десятки тысяч лет назад у меня появилась идея. Ветер всегда была самой сообразительной стихией. Я заметила, что во время адаптации нового мира к игре, при совпадении нескольких факторов, каждый из нас сможет передать потенциал повелителя стихий одному представителю какой-либо расы, и система созидателей этого не заметит. Что же должно совпасть? Вода за последние тысячи лет начала терять надежду, и прозвучавшая новость сильно воодушевила её. Этот мир должен проходить первый день адаптации к игре. Представитель должен обладать мощной предрасположенностью к одной из стихий, а самое главное, он должен находиться во сне или бессознании, соприкасаясь со стихией, которой будет владеть. только в этом случае система не углядит воздействия, а уже после она ничего не сможет сделать, посчитав это небольшим системным сбоем. Всего-то. Послышались иронические вспышки огня. И сколько же тысячелетий нам понадобится, чтобы найти таких представителей? Другого выхода нет. Ветер была как никогда решительна. 1000 лет назад. Она очень мила. Естественно, ветер первый нашла своего представителя. Интересная раса эти фей. Сможет ли она дождаться остальных? Может пройти очень много времени. Прозвучал громыхающий как землетрясение голос. Если сможет дорасти до повелителя и не погибнуть, то у неё получится. Тихо потрескивал огонь. Мы так долго искали одного мага. Сколько пройдёт времени, пока мы найдём остальных? Послышался шум воды. Создатели почему-то торопятся, затягивая в игру новые и новые миры, ответила Ветер. Система неизбежно начнёт допускать ошибки. 400 с лишним лет назад. Это настоящий воин, радостно ревел огонь, озаряя всю долину яркими вспышками. Я буду и дальше следить за их миром. Но уже исходя из рассказанного мне стихии этой планеты, выходит, что орки это превосходные бойцы. Уже второй, взволнованно прошелестела ветер. Наши мучения могут скоро закончиться. Около 100 лет назад он и есть стихия. Система затянула в игру планету Генасии, и шансы получить своего представителя были очень высокими, так как эта раса Была чрезвычайно близка со стихиями на природном уровне, но повезло только земле. Неделю назад я нашла его, нашла. Стихии услышали восторженный голос воды. Он готов, он может, и он без сознания. Успокойся, ручеёк, и соберись, нежно полыхал огонь. Тебе нужно аккуратно влить в него потенциал повелителя. Не перестарайся. Его организм ещё совсем не готов к этой силе. Да, сейчас. Вода настроилась на это существо, которое именовало себя человеком, Станиславом Лебедевым. Любопытно, но его потенциал мага воды был настолько высок, что и без её помощи он бы смог дотянуться до легендарного статуса, но всё же не до повелителя. Ничего, она его направит. Но вода не рассказала что её будущий представитель не чистый водник, а довольно сильно склонен именно к магии льда. Побоялась, что его забракуют, и ей придётся ждать нового представителя, а она больше не может терпеть. Сейчас или никогда.